Глава двадцать 27. Позже мы пили отвар, приготовленный росах из прошлогодней коры приятных на ощупь священных деревьев. На них не бывает листьев, ни веток, зато каждый год майя разбрасывает кору, будто змея свою кожу. Это символ обновления и вечной красоты. На вкус д- помурчал Синик. Осадила сына: "Мы не привыкли к такому питью". Поэтому кажется, что не очень вкусно. Не очень. Барселису сунул любопытный нос в глиняную чашку. Боюсь, это очень невкусно. Малец прав. Ты как залез в криокапсулу? Взялась я за кота. Кто тебя надоумил? Ты хоть понимаешь, какой страшной опасности подвергал Доминика?» Мам, не надо. Ник попытался встать на защиту Котовского. Он же хотел как лучше. Он всегда хочет как лучше. Возмутилась я, а выходит хуже некуда. Баршили не давал открыть стеклянный ящик. Флегматично напомнил лайк. После пробуждения моего сына, мальчик все больше молчал и внимательно наблюдал за Домиником. Кота при этом ни на минуту не отпускал с рук. Уверена, что никто бы не стал и пытаться небудь внутри животного, вздохнул я. Ник был нужен только для шантажа. Сам мальчик их не интересовал. пока не привлёк внимание таким вот способом. А потом доктора заметили метку и одному Богу известно, чем всё это могло закончиться. Но всё хорошо закончилось. Не сдавался Айкнар. Вы здесь, оба живы и здоровы. Это как посмотреть. Погрустнела я и перевела тему. Кстати, а ты почему здесь? Как оказался на Сусае? Насколько я понимаю, ты сейчас должен управлять кланом Я прилетел к королю на аудиенцию. Пожал он плечами и продолжил старательно копируя ледяной тон короля. Митце рассказал, что вернулся корабль землян и послом выступаешь ты. Я не мог улететь в обитель не увившись сма. Он поперхнулся и кашлянув мрачно закончил. Хали моего отца. Так и то это не понравится, причаю улыбку предположила я. Они так похожи. Отец и сын. Высшие драконы и прекрасные мужчины. Он не узнает, теряя всю напускную сдержанность, жарко ответил мальчик. Эрент меня прикроет, и я был прав. Тебе была нужна моя помощь. Нужна. Не стала спорить и ласково добавила. Спасибо, Айк. Ты спас меня и сводного брата. Пылко закончил Айкнер и несмело улыбнулся Нику, у которого от изумления брови на лоб полезли. Мам Моргнул сын. Я чего-то не знаю. А это растерялась я. Дело в том, что в первый визит на Лунян мне пришлось выйти замуж за одного из драконов. Но после он отказался от жены. Как отказался? ревниво переспросил Ник. Ты что, весь, чтобы от тебя отказываться? Да я этому дракону Он теперь король, с усмешкой перебил Айконер. И твой отчим Роза больше ничего не связывает с твоим отцом. Верно? Оба мальчика посмотрели на меня, и мне захотелось исчезнуть, но я не могла себе этого позволить. Надо было объяснить детям, что всё совершенно не так, как они себе представляют, но не успела и слова сказать. Рассах едва не кубрем скатилась в землянку. «Уходите!» вцепившись в мои руки, выдохнула она. Жёлтые глаза старухи светились особенно ярко. И я поняла, что ей было видение. Я и сама ощутила особый аромат дыхания Сусае, но, запутавшись в сложных родственных связях, не обратила внимания. Немедленно поторопила провидится. А что такое? мяукнул кот. Они идут, прислушиваясь к пению Саре, похолодела я. Те драконы, они нашли нас. Но как? Провидцев на Сусае не так много, горько усмехнулась старуха. Но, к сожалению, не все из нас имеют смелость отказать иха. Поспешите, вам нельзя тут оставаться. Да, конечно, засуетилась я и замерла в растерянности. Но куда нам бежать? Как? Топлива нет, шаттл в воздух не поднять. Точно, я открою портал. Не сможешь, Росах покачала головой. Ты отдала силу иха, а истинные линии не ходят короткими путями. Тогда пойдём длинным, решилась я и обняла провидицу. Спасибо тебе за все. Доверяй Сарею линии и будь счастлива. Неожиданно всхлипнула она. Ты принесла радость под конец моей длинной жизни. Мы собирались очень быстро, приняли все, что захотела подарить нам провидица, и побежали к шатлу. Я не могла отправиться в Бега с двумя детьми и без аптечки. Это же пацаны, Вечно разбитые коленки и ссадины ниоткуда. откуда. Прихватила ещё и сухой поёк, который позволит нам продержаться пару дней, а потом мы прыгнули в сарай. Не скажу, что сделать это было просто. Я ощущала себя так, будто стою на обрыве, хуже, что толкаюсь с него в пропасть своих детей. И пусть Айкнору я всего лишь мачеха и то бывшая, но я любила этого ребёнка, как Ника. Сердце разрывалось от страха за мальчишек Но я схватила их за руки и сделала шаг в темноту, потому что Сарей пел тревожно, с надрывом о приближающейся опасности. Ихо близко. Они не должны заметить нас. Опираясь на палку, Рассах подошла к краю, с которого только что исчезли трое людей и кот. Опустевшись на колени, провидица воззвала к Сарею и затянула древнюю молитву. Сусая отозвалась сразу, и ямы в песке начала быстро уменьшаться. Когда в небе появились драконы, от царя не осталось и маленькой воронки. Предводитель их обратился в человека еще в воздухе. Спрыгнув на землю, он быстро подошел к старухе и схватив за шиворот рывком поставил на ноги, где женщина рассах промолчала, и мужчина ее отпустил. Отряхнув руки, обернулся к дракону, который за это время сделал круг над жилищем провидца. Существо спикировало на землю, и рядом с первым ихов встал второй. В шатле никого, женщины и мальчика нигде не видно. Опы посмотрели на старуху. "Говори, где они?" велел тот, что постарше. "Иначе Хаграши!» другой вынул меч и приставил рассах к горлу. Провидица закрыла глаза и проговорила: "Я прожила хорошую жизнь и умираю счастливой". Глупая старуха разозлился Иха. Не рассчитывай на быструю смерть. Я буду пытать тебя, пока не скажешь, куда исчезла женщина с земли. Она принадлежит Сусае, неожиданно сильным голосом рявкнула провидица и глянув на мужчину из-под лобья прошипела: Хочешь предсказания, дракон? Сарай поет, что ты никогда не получишь истинную линию. Умрешь в позоре и безвестности. Твой рот угаснет, а клан распадется!» Больше она не успела ничего сказать. Пронзённая мечом, рухнула в пыль. "Я не верю в предсказания", ухмыльнулся Валанты и вернул Хаграши меч. "Ищите. Времени сбежать у них не было, значит, где-то прячутся".